Глава 10 Вокруг меня до самого горизонта простиралась степь без единого деревца или даже кустарника. Куда я ни смотрел, везде чистое безоблачное голубое небо сходилось с плоскостью степи. Не понимая, как я сюда попал и что вообще произошло, недоуменно оглянулся, но картина не изменилась. Ничего не понимаю. «Я ведь только что ехал с Егором и ребятами в машине, откуда степь?» Присев на корточке, я дотронулся до земли. Она оказалась теплой и живой. Трава слегка колыхалась на легком ветерке, а мелкие насекомые сновали туда-сюда по своим делам. Если это сон, то чересчур уж реальный. Сорвав травинку, я пристально ее рассмотрел, вот только никаких отличий от реальности не заметил, сколько не всматривался — Это была самая обычная трава и вполне реальная земля. Уверен. Неожиданно раздался мужской голос рядом со мной. Резко обернувшись, я увидел в пяти метрах от себя пожилого лысого мужика с идеально выбритым лицом. Его одеяние напоминало накидку древних греков или же богатых римлян. Белая длинная туника с красной окантовкой в виде вышивки почти полностью закрывала его тело, только в самом низу выглядывали ноги, обутые в сандалии. Глядя в спокойные серые глаза неизвестного мне собеседника, я чего-то не испытывал испуга или страха, только любопытство. «Уверен, что это...» Он медленно обвел на удивление молодой и сильной рукой вокруг нас. «Реальность». «Кто вы?» Решительно спросил я, понимая, что в реальности такого не могло произойти, и добавил еще один вопрос: И где мы? Я, это ты. А ты, это я. Улыбнувшись, ответил он, еще больше запутывая ситуацию. А находимся мы там, где есть только твое и мое воображение. Если вы думаете, что я хоть что-то понял, то спешу вас разочаровать. Я не понял ничего. Поморщившись на его непонятные ответы, раздраженно произнес я. «Тебе пока еще рано что-либо понимать», — насмешливо произнес он, при этом присаживаясь в кресло, которого еще мгновение назад просто не было. «Тогда зачем этот разговор?» — хмуро спросил я. «Как ты думаешь, что такое магия?» Неожиданно спросил он, сделав глоток вина из бокала, что волшебным образом возник в его правой руке. «Прекрасное вино. И да, присаживайся». Растерянно обернувшись, я обнаружил за своей спиной точно такое же кресло, как и у него. От попыток хотя бы немного разобраться в ситуации у меня уже заболела голова. Абсурдность места и разговора давила на разум с огромной силой. Кажется, я даже услышал, как скрипят мои мозги в бесполезных попытках осознания происходившего. «Не знаю». Отстраненно ответил я, медленно присаживаясь в кресло. «Магия — это не какой-то загадочный инструмент, а просто возможность с помощью своих нервных клеток, а также нейронно-химических реакций мозга, влиять на окружающую материю», — менторским тоном неспешно сказал собеседник. «Но как такое возможно?» — спросишь ты так же, как и управление рукой или ногой, — отвечу я. И тут же возникает еще куча вопросов. Но стоит ли их задавать? Может, все ответы уже давно у тебя есть? Я оказался неизвестно где, говорю непонятно с кем, да еще и слушаю какие-то неопределенные слова и пояснения. Раздраженно ответил я. Может, вам стоит перестать морочить мне голову и сказать все как есть? Можно и так. Покровительственно улыбнулся он мне, слегка наклонив голову на бок. «Вселенная, как и все, что в ней, состоит из тканей мироздания, что пронзает собой все сущее и все миры. Она есть основа всего. Но при этом ее невозможно увидеть или ощутить, ибо она находится вне времени. Точнее, у нее нет такого понятия, как «время». Но зато есть очень много граней в уровнях пространства, что лежит за твоим трехмерным пониманием окружающего мира. Так вот, между мирозданием и веществом есть энергия ткани всего сущего. Именно эта энергия породила все миры. И именно она является той самой магией. Впрочем... Ее тоже так просто не получится увидеть или обнаружить с помощью любых приборов или измерений. После этих слов в его левой руке появился небольшой огонек, который стремительно двигался вокруг его пальца. Покружившись несколько секунд, огонек исчез, а мужчина продолжил свой монолог менторским тоном. «Чтобы влиять на вещество, применяя данную энергию, которую мы называем эспиром», Нужно обладать магическим источником. Эспир есть везде. Именно его воздействие описывает известная тебе теория пространственно-временного континуума. Это гравитация, что ли? Удивился я. Гравитация — лишь одно из последствий влияния Эспира на мироздание. Спокойно пояснил он. «Еще из известных тебе факторов воздействия можно назвать квантовую запутанность, черные дыры и темную энергию. Об остальных ваша наука пока что не знает». «То есть я могу с помощью своего магического источника влиять на этот самый эспира, так что ли?» «Не совсем так, но в примитивном понимании да», — согласно кивнул мужик. «Предположим, я более-менее понял, о чем речь. Но что нужно конкретно делать, чтобы влиять на вещество? Меня уже не сильно заботила обстановка и собеседник. Если есть возможность изучить магию, то нужно хвататься за эту ниточку двумя руками. Примерно сотню лет развивать свой источник, растягивая его на все твои нервные окончания, а после, с помощью нервов, оперировать пространством вокруг себя. Насмешливо ответил тот, как будто издеваясь надо мной. Угу. Смешно, аж до доколик в животе». Угрюмо прокомментировал я его веселье. «Что поделать, если ты торопишься?» Равнодушно пожал он плечами. «Хорошо. Пускай будет так», — подумав, произнес я, прищурившись и глядя пристально на него. «И как именно нужно развивать свой источник?» «Освоить технику медитации, потом перейти в состояние полного озарения и просветления» а также слияние души с твоим телом и окружающим миром. «У одной из ваших религий даже есть название для подобных техник. Сатори и дзен». «Буддизм?» — удивленно воскликнул я. «Да, именно он», — кивнул головой мужик. «А вот когда ты достигнешь полного слияния с душой, то сможешь ощутить магический источник. Как только это произойдет», ты сможешь различить нити клубка своего источника, что и позволит тебе протянуть их вдоль всех своих нервных окончаний, обволакивая нервы и даже нейронно-химические связи, подобием защиты и усиления. И вот когда ты подготовишь свое тело, то сможешь применять магию. «Хорошо», — кивнул я головой, — «Допустим, все так и есть, как вы говорите, но у меня тогда четыре вопроса». «Спрашивай». Благосклонно махнул он лениво кистью левой руки. «Первый. Ответьте, кто вы такой, но так, чтобы я понял. Второй. Где мы?» «И третий. Почему не передать мне все эти знания с помощью мыслеобразов?» «Четвертый. Зачем вы мне все это рассказываете?» Быстро перечислил я, после чего уставился на собеседника. Я уже говорил, я это ты, лаконично ответил он. Как бы тебе пояснить еще проще? Мужик задумчиво посмотрел на свой бокал, словно ища в нем ответ. Душа ⁇ это не одна и не две личности. Конечно, возможно и такое, что душа только недавно родилась в мироздании, но это не наш случай. Так вот... Обычно одна душа вмещает в себя сотни тысяч личностей, проживавших в том или ином мире и времени. Я — одна из таких личностей. Как, допустим, Семен и Игорь, которые в итоге слились и стали тобой. Вот только я не хочу становиться одним целым с тобой. Более того, мне обычно все равно, что происходит в реальном мире. Но в данном случае пришлось вмешаться. Почему? Не удержался я от вопроса. Хм, опять задумался мужик. Представь, что у тебя собираются откусить и съесть ногу, но ты можешь ее спасти. В принципе, возможно, и без ноги обойтись, но если можно ее не дать отгрызть, то почему бы и нет? То есть вы живете в моей душе и хотите спасти от поглощения какую-то свою часть? Медленно спросил я, пока еще с трудом понимая, о чем вообще речь. Во-первых, не в твоей душе, а нашей. С иронией произнес он. Во-вторых, не свою часть, а часть нашей души. Сразу отвечу. Вне зависимости от результата твоих действий нас захочет укоротить любая из сторон. Так что лучше помочь тебе освоить магию и защитить душу, чем потом несколько десятков тысяч лет ждать, пока душа восстановится. Так понятнее. «С одной стороны, да. Вот с другой, не совсем», — неуверенно произнес я. «Я пока с трудом понимаю, что есть такое душа, почему вы существуете как бы в душе, а не в реальности, но одного не понимаю точно. Почему вы сами не вернетесь в реальность и просто не устраните проблему?» «Тебе так хочется уйти в забвение», — равнодушно произнес он, но тут же сам ответил. «Впрочем, даже если бы ты хотел уйти от реальности...» то я бы все равно не стал возвращаться в Реал. Как ни банально это прозвучит, но мне лень. Я так долго жил в свое время, что мне в какой-то момент надоело жить. А вот смотреть, как очередная личность проживает жизнь, иногда интересно. Вот твоя может оказаться и вовсе уникальной. Я думаю, меня ждет увлекательное зрелище. Я что, для вас какой-то фильм, что ли? Изумленно уставился я на него. «Очень сочное сравнение», — улыбнувшись, согласился он. «К тому же весьма увлекательный, с кучей переживаний и эмоций, да и вокруг тебя так много появилось заинтересованных лиц, что фильм может превратиться в шедевр». При этом он загадочно улыбнулся и, мечтательно закатив глаза, добавил м, -м предчувствую просто потрясающий вкус жизни». «Охренеть!» Только и смог опешив произнести «я», глядя на этого наглого мужика. У меня просто не было других слов. «Ну, я и не надеялся, что ты меня поймешь». Весело хмыкнул он. «Чтобы осознать всю тяжесть жизни, нужно прожить хотя бы пару миллионов лет. Только тогда осознаешь всю ценность новых ощущений». Для существа, прожившего столько лет, вы слишком... Все еще пребывая в ступоре от услышанного, я никак не мог подобрать нужного слова. «Слишком простой и понятный». Насмешливо спросил он и сам же ответил. «Это естественно. Облик, в котором я сейчас с тобой говорю, это специально созданная тень моего сознания, дабы быть с тобой на одном уровне. Так проще и мне, и тебе». «Ясно». Кратко произнес я, вот только никакой нахрен ясности при этом не ощущал. «Ясно, что ничего не ясно». Словно читая мои мысли, хмыкнул он. «Хотя почему словно? Он, скорее всего, их читает». «И нет, я не читаю твои мысли. Это было бы слишком просто и неинтересно. У тебя и так все на лице написано», пожав плечами, небрежно произнес он. «Собственно, именно по той же причине я не стал прибегать к простой передаче информации через мыслеобраз. Да, я могу дать тебе знания обо всем, что происходит. Могу дать тебе силу, знания, умения и так далее». «Вот только разве это интересно?» «Нет, это банально, я бы даже сказал пошло. Так что придется тебе как-то самому развиваться». «Вот только все ваши слова никак мне не помогут». Буркнул я в ответ. «Какой тогда смысл от нашей встречи?» «Это не совсем так». Улыбнулся он опять. «Я здесь сейчас не для того, чтобы тебе дать знания, а чтобы сделать закладку на будущее». «Но если вы уже видели будущее, то в чем тогда смысл наблюдения?» — удивился я. «Не делай из меня всезнающего!» — улыбнулся он добродушно. «Я вижу лишь ближайшее твое будущее, а вот дальше все закрыто. И это еще больше подогревает мой интерес. Все же не так много сущностей в мироздании, что могут закрыть от меня линии судьбы. Хотя в твоем случае они не закрыты, а просто имеют несколько миллиардов возможных исходов. И самое вкусное заключается в том, что все это зависит только от твоего выбора и больше никого. Думаю, это будет потрясающее приключение. Вам настолько безразлично жизни других? С интересом посмотрел я на него, хотя и так уже знал, как он ответит. Все разумные находятся в бесконечном цикле перерождений, так чего их жалеть? Пожал он равнодушно плечами. Кто при жизни стал сильнее и смог пронести через смерть свою личность, тот и дальше будет жить полноценно в другом мире. А тот, кто не захотел, так чего его жалеть? Разве тебе интересна судьба бабочки? Или, может быть, ты все бросишь и отправишься придумывать способ сохранения ее жизни? Нет? Вот и я не вижу смысла в заботе о тех, кому и так на себя и свою душу наплевать. Это их выбор. «Есть те, кто лишен выбора», — возразил я. «Вранье», — твердо произнес он. «У любого есть выбор». Вопрос только в том, успеет он его сделать или нет. А сколько он при этом проживет, сутки или всю жизнь, значения не имеет. Было бы желание, а время найдется. «Может быть и так», — спокойно произнес я, не став спорить. «И так было видно, что тут бесполезно что-либо доказывать. Я еще слишком мало знаю, чтобы спорить о таких вещах. И что за закладка, о которой вы так и не сказали?» «Когда придет время, ты все вспомнишь», — с хитрой улыбкой на лице произнес он. «И когда ты вспомнишь наш разговор, то будешь готов к моему небольшому подарку». «Я так понимаю, что это умение управлять магией». Не особо задумываясь, произнес вслух я свою догадку, что и так лежало на видном месте. «Не только», — уклончиво ответил он. «Ты осознаешь себя. И вот дальше уже сам. И да, больше мы никогда не увидимся. Так что можешь даже не звать меня, это бесполезно. Как бы тяжело тебе ни было, я не приду и помогать не буду». «Хватит и того, что есть». «Но хоть пару вопросов можно задать?» Растерянно спросил я. «Нет». Снова улыбнулся он в ответ. «У тебя будет инструмент, который позволит повлиять на свое будущее. Не больше и не меньше. Этого достаточно, чтобы либо красиво умереть в сражении, либо отразить все атаки. Но все будет зависеть только от тебя». «Без этих знаний ты просто умрешь глупой и неинтересной смертью. Да еще и часть нашей души потеряешь». «И все-таки я не могу понять, зачем нужна была эта встреча именно сейчас?» Задумчиво спросил я. «Какой в этом смысл, если, как вы сказали, знания мне будут доступны после чего-то там? Почему было и не встретиться именно тогда?» «Я уже тебе говорил...» Неодобрительно покачал он головой. «Ответов не будет, хотя в данном случае ты все поймешь после того, как осознаешь себя». Игорь! От тормошения и настойчивого крика в ухо я неохотно очнулся. Осмотревшись, увидел, что сижу в машине, а рядом со мной находился Егор, который и будил меня. «Мне понадобилось мгновение, чтобы осознать, где я и зачем». «Все, тихо, уже проснулся я», — отстранившись от Егора, произнес я и зевнул. «Наконец-то!» — буркнул он в ответ. «Мы уже почти приехали». «Ну ты и силен дрыхнуть». «Да что-то раскумарило меня». Растерянно произнес я в ответ. Сам же мысленно пытался понять, что вообще произошло. Мы ехали по Москве, потом попали в пробку, я решил вздремнуть... А дальше как отрубило? Ничего не помню. Что-то мне снилось интересное, но что именно? Инфы ноль. Дэми ничем мне в этом вопросе помочь тоже не смог. Такое ощущение, что меня просто вырубило, и все. Но почему? С чего бы вдруг я так устал? Может быть, я все-таки морально перенапрягся? Похоже именно на это. Хм. Надо в будущем лучше себя контролировать. А то так и до беды недалеко зато сейчас я ощущал себя просто великолепно словно после недельного отдыха М да кажется нужно чаще спать